Часть первая. В пути. Письмо с нарочным. Зоу инспектору управления ОАК Мамфе. Глубоко уважаемый сэр. Я был вашим поставщиком, когда вы в первый раз приезжали в Камерун и добывал для вас различных животных. Посылаю вам с моим слугой животное. Не знаю, как оно называется. Прошу вас назначить цену по вашему усмотрению и прислать мне деньги. Этот зверь прожил в моем доме около трех с половиной недель. С уважением, сэр. Остаюсь искренне ваш, Томас Тембик, охотник. Глава первая. Строптивый питон. Я решил, что по пути в Бафут... Мы задержимся на 10 дней в городке под названием Мамфе. Здесь кончается судоходная часть реки Кросс и дальше простирается безлюдный край. Во время своих двух предыдущих приездов в Камерун я убедился, что Мамфе — очень удобная звероловная база. Мы выехали из Виктории внушительной колонной в три грузовика. На первом Джеки и я, на втором наш молодой помощник Боб, на третьем Софи, моя многострадальная секретарша. В пути было жарко и пыльно, и на третий день, когда наступили короткие зеленые сумерки, мы добрались до Мамфе, измученные голодом и жаждой и покрытые с ног до головы тонким слоем красной пыли. Нам посоветовали обратиться по прибытии к управляющему объединенной африканской компании, и вот наши грузовики рыча одолели подъездную аллею, взвизгнули тормозами и остановились перед великолепным, сияющим огнями домом. Ничего не скажешь, этот дом занимал лучшее место во всем Мамфе. Его воздвигли на макушке конического холма, один склон которого круто падает к реке Кросс. Когда стоишь на краю сада, обнесенного непременной живой изгородью из кустов гибискуса, и с высоты четырехсот футов смотришь в ущелье, внизу виден густой кустарник и деревья, прилепившиеся на тридцатифутовых гранитных скалах, покрытых плотным ковром дикой бегонии, мха и папоротника. У подножия этих скал среди сверкающего белого песка и причудливых полосатых плит, словно тугой коричневый мускул, извивается река. На противоположном берегу вдоль реки тянулись маленькие возделанные участки, а за ними стеной возвышался лес. Поражая глаз обилием оттенков и форм, он простирался в дальние дали, где расстояние изнойное марево превращали его в мглистый, трепещущий зеленый океан. Но когда я вылез из раскаленного грузовика и спрыгнул на землю, мне было не до красивых видов. В эту минуту я больше всего на свете хотел пить, купаться и есть, все в указанной последовательности. А еще мне был нужен деревянный ящик для нашего первого зверя. Речь шла о чрезвычайно редком животном, детеныше черноногой мангусты, которого я приобрел в деревне в 25 пяти милях от Манфе, где мы останавливались, чтобы купить фруктов. Я был очень рад, что наша коллекция начинается таким редким экспонатом, но моя радость поумерилась после того, как я два часа промучился с мангустой в кабине грузовика». Малыш решил непременно обрыскать все уголки и закоулки, и, боясь, как бы он не застрял в рычагах и не сломал себе ногу, я посадил его к себе за пазуху. Первые полчаса мангуста, фыркая носом, сновала вокруг моей поясницы. В следующие полчаса она пыталась прокопать своими острыми коготками дырочку у меня в животе. Когда же я убедил звереныша прекратить это занятие, он захватил пастью кожу на моем боку и принялся упоенно сосать, орошая меня нескончаемым потоком горячей, остро пахнущей мочи. Весь в пыли, мокрый от пота, я от этой процедуры не стал краше, и когда шагал вверх по ступенькам дома управляющего ОАК с болтавшимся из-под застегнутой на все пуговицы мокрой рубахи мангустовым хвостом, Вид у меня был довольно эксцентричный. Сделав глубокий вдох и стараясь держаться непринужденно, я вошел в ярко освещенную гостиную, где вокруг карточного стола сидели трое. Они вопросительно посмотрели на меня. «Добрый вечер», — сказал я, чувствуя себя не совсем ловко. «Моя фамилия Даррелл». Кажется, после встречи Стэнли и Ливингстона... Такая реплика не очень-то звучит в Африке. Все же из-за стола поднялся невысокий человек с черным чубом и, дружелюбно улыбаясь, пошел мне навстречу. Мое внезапное появление и странный вид как будто ничуть его не удивили. Он крепко пожал мне руку и серьезно посмотрел в глаза. «Добрый вечер. Вы, случайно, не играете в канасту?» — Нет, — оторопел я. — К сожалению, не играю. Он вздохнул, словно оправдались его худшие опасения. — Жаль, очень жаль. И он наклонил голову на бок, изучая мое лицо. — Как вы сказали ваше имя? — спросил он. — Даррелл. Джеральд Даррелл. — Силы небесные! — воскликнул он, озаренный догадкой. — Это вы тот одержимый зверолов, о котором меня предупреждали в правлении? — Очевидно, да. — Послушайте, старина, но ведь я вас ждал два дня назад. Где вы пропадали? — Мы были бы на месте два дня назад, если бы наш грузовик не ломался с таким нудным постоянством. — Да, здешние грузовики чертовски ненадежны, — сказал он, словно поверяя мне секрет. «Выпейте стопочку». «С превеликим удовольствием», — пылко ответил я. «Можно я схожу за остальными? Они ждут там, в грузовиках». «Ну, конечно! Ведите их, что за вопрос! Я всех угощаю!» «Большое спасибо!» — я повернулся к двери. Хозяин поймал меня за руку и потянул обратно. «Скажите, дружище», — произнес он хриплым шепотом, — «я не хочу вас обидеть, но все-таки». «Это мне из-за джина мерещится, или ваш живот всегда так колышется?» «Нет», — спокойно ответил я, — «это не живот, у меня мангуста за пазухой». Он пристально посмотрел на меня. «Вполне разумное объяснение», — вымолвил он наконец. «Да», — сказал я, — «и при том это правда». Он вздохнул. «Что ж...» — Лишь бы дело было не в Джине. А что у вас под рубашкой, мне все равно, — серьезно заявил он. — Ведите остальных, и мы до обеда раздавим стопочку-другую. Так мы вторглись в дом Джона Гендерсона. В два дня мы превратили его в самого, должно быть, многострадального хозяина на западном побережье Африки. Для человека, дорожащего своим уединением, приютить у себя четверых незнакомцев – поступок благородный. Если же он не любит никакой фауны, даже относится к ней с какой-то опаской, и тем не менее предоставляет кров четверым звероловам – это героизм, для описания которого нет слов. Через двадцать четыре часа после нашего приезда на веранде его дома, кроме мангусты, были расквартированы белка, галаго и две обезьяны. Стоило Джону выйти за дверь, как его тотчас хватал за ноги молодой бабуин. Пока он привыкал к этому, я разослал письма местным охотникам, своим старым знакомым, собрал их всех вместе и объяснил, какие звери мне нужны. Теперь нам оставалось только сидеть и ждать результатов. Они последовали не сразу. Но вот в один прекрасный день на аллее показался охотник Агастин. Он был в красно-синем саронге и, как всегда, подтянутый и деловитый. Его сопровождал один из самых рослых камерунцев, каких я когда-либо видел, здоровенный, хмурый, на шести футов, черный, как сажа, в отличие от золотисто-смуглого Агастина. Он тяжело ступал огромными ножищами, и я даже решил сперва, что у него слоновая болезнь. У крыльца они остановились. Агастин расплылся в радостной улыбке, а его товарищ пытливо оглядел нас — словно старался определить наш чистый вес глазом кулинара. «Доброе утро, сэр!» — сказал гостин и поддернул свой яркий соронг, чтобы он лучше держался на тощих бедрах. «Доброе утро, сэр!» — подхватил великан. Голос его звучал подобно далекому раскату грома. «Доброе утро! Вы принесли зверей?» С надеждой спросил я, хотя у них не было в руках никаких животных. — Нет, сэр, — скорбно ответил гостин. зверей у нас нет. Мы пришли просить Масу, чтобы Маса одолжил нам веревку. — Веревку? Зачем вам веревка? — Мы нашли большого боа, сэр, там в лесу, но без веревки нам его никак не взять, сэр. Боб, специалист по рептилиям, подскочил на стуле. «Боа!» — взволнованно сказал он. «Что он хочет сказать? Боа!» «Они называют так питона», — объяснил я. «У пиджин-инглиш есть свойство, которое особенно сбивает с толку натуралиста. Это обилие неправильных названий для различных животных. Питонов именуют боа, леопардов — тиграми и так далее». В глазах Боба загорелся фанатический огонек. С той минуты, как мы сели на судно в Саутгемптоне, он почти только о питонах и толковал, и я знал, что ему свет не будет мил, пока он не пополнит нашу коллекцию одним из этих присмыкающихся. «Где он?» — Боб не мог скрыть своего волнения. «Он там, в лесу!» — ответил Агастин и широким взмахом руки отмерил добрых 500 квадратных миль леса. «Он там!» «В норе под землей!» «А большой?» — спросил я. «Ва! Большой!» — вскричал Агастин. «Очень! Очень большой!» «Вот такой большой!» — сказал великан и шлепнул себя по бедру, а оно у него было с бычьей окорок. «Мы с самого утра ходили по лесу, сэр!» — объяснил Агастин. «Потом увидели этого боа». Мы побежали быстро-быстро, но поймать не сумели. Эта змея очень сильная. Она ушла в нору под землей, а у нас не было веревки, и мы не могли ее поймать. — А вы кого-нибудь оставили сторожить нору, чтобы Боа не убежал в лес? — спросил я. — Да, сэр, двоих оставили. Я повернулся к Бобу. — Ну вот, тебе повезло. Настоящий дикий питон заперт в норе. — Пойдем, попробуем его взять. — Господи, конечно! Пойдем сейчас же! — загорелся Боб. Я обратился к гостину. Пойдем посмотрим, что за змея. — Да, сэр. — Вы подождите немного. Сперва надо взять веревку и ловчую сеть. Боб побежал к груди снаряжения, чтобы раскопать там веревку и сети, а я наполнил две бутылки водой и вызвал нашего боя Бена который сидел на корточках у черного хода и завлекал своим красноречием любвеобильную прелестницу. Бен, оставь в покое эту легкомысленную женщину и приготовься. Мы отправляемся в лес ловить Боа. Слушаюсь, сэр, сказал Бен с сожалением, покидая свою приятельницу, а где этот Боа, сэр? Агостин говорит, он в норе под землей. Для этого ты мне и нужен. Если нора такая узкая, что мы с мистером Голдингом не сможем туда пролезть, ты заберешься внутрь и поймаешь Боа. — Я, сэр? — переспросил Бен. — Да ты. Полезешь в нору один. — Ладно, — ответил он с философской улыбкой. — Я не боюсь, сэр. — Врешь, — сказал я. — Сам знаешь, что безумно боишься. — Ничуть не боюсь, сэр, честное слово, — с достоинством возразил Бен. Я никогда не рассказывал Масе, как я убил лесную корову. Рассказывал два раза, и все равно я тебе не верю. А теперь, ступай к мистеру Голдингу, возьми веревки и сети, да поживей. Чтобы попасть туда, где прятался наш зверь, надо было спуститься с холма и переправиться через реку на большой лодке по форме, похожей на банан. Сделана она была, наверное, лет триста назад, и с тех пор медленно приходила в негодность. Веслом орудовал глубокий старик, у которого был такой вид, словно его вот-вот хватит удар. Мальчишка, его помощник, вычерпывал воду. Это был неравный поединок, так как мальчишка был вооружен всего-навсего ржавой консервной банкой, а борта у лодки напоминали решето». К тому времени, как лодка достигала противоположного берега, пассажиры оказывались в воде дюймов на шесть. Когда мы со своим снаряжением подошли к причалу, сглаженным водой ступеням в гранитной скале, лодка стояла на той стороне. Пока Бен Агастин и богатырь Африканец, мы прозвали его Гаргантюа, во всю глотку орали перевозчику, чтобы он мигом возвращался, мы с Бобом присели в тени. И стали рассматривать местных жителей, которые купались и стирали белье в бурой воде. Стайки шоколадных мальчишек с визгом прыгали с камней в воду и тотчас выныривали, сверкая розовыми пятками и ладонями. Девочки более застенчивые купались в саронгах, но когда они выходили из воды, ткань так плотно облегала тело, что, собственно, ничего не скрывала. Один карапуз лет пяти-шести не больше. Высунув язык от напряжения, осторожно спускался вниз по скале. На голове у него был огромный кувшин. Добравшись до берега, малыш не стал ни раздеваться, ни снимать кувшина с головы, а вошел в реку и медленно, но решительно двинулся вперед, пока не скрылся весь под водой. Только сосуд словно чудом сам скользил по поверхности, да и он вскоре исчез. Несколько секунд ничего не было видно. Потом кувшин показался опять, теперь уже передвигаясь в сторону берега, и, наконец, вынурнула голова мальчугана. Он громко фыркнул, выпуская воздух из легких, и осторожно пошел к берегу с полным кувшином. Бережно поставив его на каменный выступ, он вернулся в реку, по-прежнему не раздеваясь. Откуда ты из складок извлек обмылок и одинаково добросовестно намылил и себя, и свой соронг? Когда мыльная пена превратила его в розового снеговика, мальчик окунулся, смыл ее, вышел на берег, снова водрузил сосуд себе на голову и не спеша поднялся вверх по скале. Превосходная африканская иллюстрация к теме «Время и движение». Лодка уже подошла. Бен и Агастин горячо спорили с престарелым перевозчиком, требуя, чтобы он отвез нас к широкой песчаной косе в полумили выше по течению. Тогда нам не надо будет идти целую милю по берегу до тропы, ведущей в лес. Но старик почему-то заортачился. — В чем дело, Бен? — осведомился я. А —— -а -а -а! сердито повернулся ко мне Бен. — Этот глупый человек, сэр, отказывается вести нас вверх! — Почему вы отказываетесь, мой друг? — обратился я к старику. «Если вы отвезете нас туда, я заплачу больше, и в придачу вы еще получите подарок». «Масса, это моя лодка. Если я ее потеряю, я не смогу больше зарабатывать деньги», — твердо ответил старик. «Не будет еды для моего живота. Ни одного пенни не получу». «Но как же ты потеряешь лодку?» — удивился я. Я хорошо знал этот участок реки. Там не было ни порогов, ни коварных стремнин. «Ипопо, масса!» — объяснил старик. Я вытаращил глаза. «О чем толкует этот лодочник?» «Ипопо? Что это такое? Какой-нибудь грозный местный ю-ю, о котором я до сих пор не слышал?» «Этот Ипопо. В какой стороне он живет?» Я старался говорить увещевающе. «Ва! Масса никогда не видел его!» Старик был поражен. «Да вон там, в воде, около дома окружного начальника. Огромный такой, как машина. Ого! Силища страшная!» «О чем это он говорит?» — недоумевающе спросил Бен. «Вдруг меня осенило». Это он про стадо гиппопотамов, которые обитают в реке по соседству с домом окружного, — сказал я. Просто сокращение необычное, вот и сбило меня с толку. Он думает, что они опасны? Очевидно, хотя я не понимаю, почему. В прошлый раз, когда я здесь был, они вели себя тихо. — Надеюсь, они и теперь тихие, — сказал Боб. Я снова повернулся к старику. — Послушай, мой друг, если ты отвезешь нас вверх по реке, я заплачу шесть шиллингов и подарю тебе сигарет, хорошо? А если и попо повредят твою лодку, я дам тебе денег на новую, ты понял? — Понял, сэр. — Ну, согласен? — Согласен, сэр, — ответил старик. Алчность взяла у него верх над осторожностью. Лодка медленно пошла против течения. В ней было на полдюйма воды, и мы сидели на корточках. «Не верится мне, что они опасные», — заметил Боб, небрежно опустив пальцы в воду. «В прошлый раз я подходил к ним на лодке на тридцать футов и фотографировал», — сказал я. «Теперь эти попо стали злые, сэр», — возразил бестактный Бен. «Два месяца назад они убили трех человек и разбили две лодки!» «Утешительное сообщение», — сказал Боб. «Впереди из бурой воды торчали камни. В другое время мы бы их ни с чем не спутали. Теперь же каждый камень напоминал нам голову гиппопотама, злого, коварного гиппопотама, подстерегающего нас». Бен, вероятно, вспомнив свою повесть о поединке с лесной коровой, Попытался насвистывать, но это у него вышло довольно жалко, и я заметил, что он тревожно рыскает взглядом по реке. В самом деле гипопотам, который несколько раз нападал на лодки, входит во вкус, словно тигр-людоед, и всячески старается сделать людям гадость. Для него это становится своего рода спортом». А меня вовсе не соблазняла схватка над двадцатифутовой толщей мутной воды со зверюгой весом в полтонны. Я заметил, что старик все время прижимает лодку к берегу, крутит и так, и этак, стараясь идти по мелководью. Берег был крутой, но весь в выступах, можно выскочить что. Скалы смяты гармошкой словно кто-то бросил здесь кипу толстых журналов, а они окаменели и обросли зеленью. Примастившиеся на скалах деревья простерли свои ветви далеко над водой, и мы бросками по рыбье шли сквозь тенистый туннель, спугивая то зимородка, который голубым метеором проносился перед самой лодкой, то бородатую ржанку, она улетала вверх по течению, глупо хихикая про себя и задевая лапами воду. По бокам клюва у нее нелепо болтались длинные желтые сережки. Выйдя из-за поворота, мы увидели на той стороне в трехстах ярдах белую, как бы гофрированную песчаную отмель. Старик облегченно крякнул и быстрее заработал веслом. «Совсем немного осталось», — весело заметил я, — «и никаких гиппопотамов не видно». «Не успел я это сказать» как камень в пятнадцати футах от лодки, вдруг поднялся из воды и удивленно воззрился на нас выпученными глазами, пуская ноздрями струйки воды, будто маленький кит. К счастью, наша доблестная команда не поддалась панике и не выскочила из лодки, чтобы плыть к берегу. Старик со свистом втянул в себя воздух и резко затормозил веслом. Лодка вильнула в бок и остановилась, вспенивая воду. Мы смотрели на гиппопотама, гиппопотам смотрел на нас. Он явно удивился больше, чем мы. Надутая розово-серая морда лежала на поверхности реки, как отделенная от тела голова на спиритическом сеансе. Огромные глаза изучали нас с детским простодушием, уши дергались взад и вперед, словно зверь махал нам. Глубоко вздохнув, он приблизился к нам на несколько футов все с тем же наивным выражением на морде. Вдруг Агастин взвизгнул так, что все подскочили и едва не опрокинули лодку. Мы сердито зашикали на него, а зверь продолжал смотреть на нас все с такой же невозмутимостью. — Да вы не бойтесь, — громко сказал Агастин. — Это самка! — Он выхватил из рук старика весло и стал шлепать им по воде, брызгая на гиппопотама. Зверь широко разинул пасть. Обнажились такие зубищи. Кто не видел, просто не поверил бы. Внезапно, без каких-либо видимых усилий, огромная голова ушла под воду. Несколько секунд ничего не было видно, но мы не сомневались, что чудовище рассекает воду где-то под нами. Потом голова снова вынырнула, на этот раз, слава богу, в двадцати ярдах выше по течению. Гиппопотам опять выпустил две струйки воды, призывно помахал ушами и скрылся, чтобы через секунду показаться вновь еще дальше от нас. Старик буркнул что-то и отобрал весло у Агастина. — Агастин, что за безрассудство такое? — спросил я, стараясь говорить резко и строго. — Сэр! — этот ипопо был не самец это самка объяснила гостин обиженный моим недоверием откуда ты знаешь требовательно вопрошал я масса я всех здешних и попо знаю это самка если бы это был самец ипопо он бы сразу нас сожрал а это самка она не такая злая как ее хозяин да здравствует слабый пол сказал я бобу Тем временем старик, стряхнув оцепенение, пустил лодку стрелой через реку, и она врезалась в гальку. Мы выгрузили снаряжение, попросили старика подождать нас и зашагали к логову питона. Тропа шла через старый огород, где лежали огромные гниющие стволы поваленных деревьев. Между этими великанами выращивали маниоку, потом землю оставили под паром, и тотчас всю расчистку сплошным покровом затянули колючие кустарники и вьюнки. Такие заброшенные расчистки всегда полны всякой живности. Пробиваясь сквозь густые заросли, мы видели кругом множество птиц. В воздухе серо-голубыми пятнышками на зеленом фоне парили маленькие красивые мухоловки, Вокруг притаившихся во мраке оплетенных вьюнками пней бойко прыгали, отыскивая кузнечиков какие-то птички, поразительно похожие на наших английских зарянок. Впереди с земли поднялась пестрая ворона и тяжело полетела прочь, предостерегая всех хриплым криком. В гуще колючего кустарника с россыпью розовых цветов, над которыми жужжали большие голубые пчелы, нас встретил каскадом нежных рулат Дрозд. Некоторое время тропа извивалась среди влажного и душного кустарника, но он вдруг кончился, и мы вышли на окутанный трепещущим маревом золотистый луг. Хороши на вид эти луга, но ходить по ним не очень-то приятно. Трава была жесткая и колючая, и росла она кочками, которые словно западня подстерегали невнимательного путника. Там, где свет солнца падал на выходы серого камня, миллионы чешуек слюды искрились и слепили глаза. Палящие лучи жгли нам шею и, отражаясь от блестящей поверхности камня, обдавали лицо жаром, как раскаленная печка. Обливаясь потом, мы брели по этим пронизанным солнцем просторам. Надеюсь, у проклятой рептилии хватило ума скрыться в нору в таком месте, где есть хоть немного тени, сказал я бобу. На этих камнях можно зажарить яичницу. А он бодро топал впереди, и его алый саронк весь потемнел от пота, повернул ко мне покрытое испаренное лицо и осклабился. Жарко, Масса! участливо спросил он. «Ага, очень жарко», — ответил я. «Далеко еще идти?» «Нет, сэр», — сказал он, показывая вперед. «Вон там!» «Масса не заметил человека, которого я оставил сторожить?» Я проследил за его указательным пальцем и увидел поодаль участок, где при каком-то древнем катаклизме породы были подняты и смяты, будто простыня и образовалась низенькая гряда, пересекающая саванну. На макушке гряды, под лучами солнца, терпеливо сидели два охотника. Заметив нас, они встали и приветственно замахали грозными копьями. — Он там? В норе? — с тревогой крикнул Агостин. — Там, там! — донесся ответ. Когда мы подошли к гряде, я сразу понял, почему питон решил занять оборону здесь. Поверхность скал была иссечена множеством сообщающихся мелких пещерок, отполированных водой и ветром, а так как они слегка уходили вверх, обитатели могли не опасаться, что их затопят во время дождей. Устье каждой пещерки было около восьми футов в ширину и трех в высоту. Для змеи вполне достаточно, хотя и маловато для большинства других животных. Догадливые охотники спалили всю траву кругом, надеясь выкурить рептилию. Змея не обратила на дым никакого внимания, зато мы теперь ощутились по щиколотку в зале и мягком пепле. Мы с Джоном легли на живот и вместе вползли в пещеру, чтобы высмотреть питона и составить план действий. В трех-четырех футах от входа пещера сужалась. Дальше мог протиснуться только один человек. После яркого солнца здесь казалось особенно темно, и мы ничего не увидели. Присутствие змеи выдавало лишь громкое злобное шипение, звучавшее всякий раз, когда мы двигались. Потом нам передали фонарь, и мы направили электрический луч в узкий ход. Впереди, в восьми футах от нас, туннель заканчивался, и там... В углублении, свернувшись кольцами, лежал питон, блестящий, словно только что покрытый лаком. Насколько мы могли судить, он был около пятнадцати футов в длину и очень толстый. Недаром же Гаргантюа сравнивал его со своим мощным бедром. Питон был явно не в духе. Чем дальше мы на него светили, тем громче и протяжнее он шипел. «Наконец...» Шипение перешло в жуткий виск. Мы выползли из туннеля и сели передохнуть. Из-за приставшей к нашим потным телам залы мы стали теперь почти такими же черными, как охотники. «Надо только набросить ему петлю на шею, потом потянуть, что есть силы», — сказал Боб. «Все правильно, но в том-то и дело, как набросить петлю?» «Не хотел бы я застрять в этой щели, если он задумает напасть. Там так тесно, что не развернешься, и никто не поможет, если дело дойдет до поединка». «Что верно, то верно», — признал Боб. «Остается только одно», — продолжал я. «Агостин, пойди-ка сруби побыстрее палку с рогулькой на конце». «Длинную, слышишь?» «Слышу, сэр», — сказал Агостин, взмахнул своим широким мачете и затрусил капушки леса, до которого было ярдов триста. — Запомни, — предупредил я Боба, — если нам удастся его вытащить, на охотников не надейся. В Камеруне все считают питона ядовитым. Они убеждены, что у него не только укус смертелен, а есть еще ядовитые шпоры на хвосте снизу. Так вот, когда вытянем питона... Не рассчитывай, что мы схватим его за голову, а не за хвост. Ты берись с одного конца, я с другого, и дай бог, чтобы они решились помочь нам посередине». «Прелестная перспектива», — сказал Боб, задумчиво цыкая зубом. Вернулся Агастин с длинной прямой рогатиной. Сделав петлю из тонкой, но прочной веревки, фирма заверила меня, что она выдерживает триста английских фунтов, Я привязал ее к рагульке. Потом отмотал футов пятьдесят, а оставшийся клубок вручил Агастину. Сейчас я полезу внутрь и попробую надеть эту веревку ему на шею. Если надену, покричу, и пусть все охотники дружно тянут, ясно? Ясно, сэр. Только ради бога, сказал я, осторожно ложась на залу, пусть тянут не слишком сильно. Я не хочу, чтобы эта тварь свалилась на меня. Держа палку и веревку в руке, а фонарик в зубах, я медленно пополз вверх по пещере. Питон все так же яростно шипел. Теперь надо было как-то протолкнуть вперед палку, чтобы накинуть петлю на голову змеи. Оказалось, что с фонарем в зубах этого не сделаешь. Чуть шевельнешься, и луч уже светит куда угодно, только не в нужную точку. Тогда я пристроил фонарь на камнях, направив луч прямо на питона, после чего бесконечно осторожно стал пододвигать палку к рептилии. Питон свернулся в тугие кольца, поверх которых лежала голова. Нужно было заставить его поднять голову. Для этого был только один способ — хорошенько ткнуть в питона рогатиной. После первого тычка... Блестящие кольца словно вздулись от ярости, и раздалось такое резкое злобное шипение, что я едва не выронил палку. Стиснув ее покрепче в потной руке, я ткнул еще раз и опять услышал резкий выдох. Пять раз пришлось мне ткнуть палкой питона, прежде чем мои усилия увенчались успехом. Голова вдруг взметнулась над кольцами, и широко разинутая розовая пасть — Попыталась схватить рогатину. Движение было таким внезапным, что я не успел накинуть петлю. Питон трижды повторил выпад, и каждый раз я пытался его заорканить, но мне это никак не удавалось, потому что я не мог подползти достаточно близко. Рука все время вытянута, а палка тяжелая, и оттого все мои движения очень неловки. Весь в поту с ноющими мышцами я выполз на свет Божий. Не годится, сказал я Бобу. Он прячет голову в кольцах и только делает выпады. Никакой возможности зарканить его. Давай я попробую, предложил Боб, сгорая от нетерпения. Он взял палку и полез в пещеру. Долго мы видели только его широкие ступни, которые скребли камень, стараясь нащупать опору. Наконец он выполз обратно, отчаянно ругаясь. «Не годится!» — сказал он. «Так мы его никогда не поймаем!» «А если срубить палку с крючком на конце, вроде пастушьего посоха?» «Сможешь ты зацепить удава за кольцо и вытащить?» — спросил я. «Думаю, что смогу», — ответил Боб. «Во всяком случае заставлю его развернуться, и мы опять попробуем захватить петлей голову». Получив точные указания, какой толщины палка нам нужна, Агастин снова отправился в лес и вскоре принес двадцатифутовую жерть с кривым сучком на конце. — Если бы ты мог залезть вместе со мной и светить мне через плечо, было бы легче, — сказал Боб, — а то я все время сталкиваю фонарь с камня. Мы заползли в пещеру и остановились, плотно притиснутые друг к другу. Я светил в глубь туннеля, Боб медленно продвигал вперед свою палку с огромным крючком. Осторожно, чтобы раньше времени не спугнуть Питона, он зацепил верхнее кольцо, лег поудобнее и изо всех сил дернул. Эффект был несколько неожиданным. Весь клубок после секундного сопротивления поехал вниз прямо на нас. Ободренный успехом, Боб отполз назад, отчего нам стало еще теснее, и опять потянул. Змея подвинулась еще ближе и стала расправлять кольца. Новый рывок, из клубка высунулась голова и метнулась в нашу сторону. Стиснутые, будто два шпрота переростка, в чересчур маленькой банки мы могли двигаться только назад». Со всей скоростью, какую можно было здесь развить, мы дружно поползли на животе к выходу. Наконец туннель чуть-чуть расширился, позволяя как-то маневрировать. Боб взялся за палку и с мрачной решимостью рванул. Он напоминал мне долговязого черного дрозда, который сосредоточенно старается выдернуть из земли толстого червя. Мы снова увидели Питона. Он неистово шипел, и кольца трепетали от страшного напряжения мышц, силившихся сбросить крючок. Еще один хороший рывок, и Боб подтянет змею к самому выходу. Я быстро выкарабкался наружу. «Давайте веревку!» — заорал я охотникам. «Живей! Живей! Веревку!» Они кинулись выполнять команду. В ту же секунду Боб выполз из пещеры, встал и шагнул назад, готовясь последним усилием выдернуть змею на открытое место, где мы сможем навалиться на нее. Но камень под ногой Боба качнулся, и он упал навзничь. Палка выскочила у него из рук, змея мощным усилием освободилась от крючка — и словно капля воды на промокашке буквально всосалась в трещину, где, на первый взгляд, и мышь не поместилась бы. Только хвост, каких-нибудь четыре фута, торчал наружу, когда мы с Бобом упали на него и вцепились изо всех сил. Могучие мышцы питона пульсировали, он отчаянно старался утащить свой хвост в расщелину, Гладкие чешуи дюйм за дюймом выскальзывали из наших потных рук, и вдруг змея исчезла. Из трещины до нас дошло торжествующее шипение. Хватая ртом воздух, мы с Бобом глядели друг на друга, черные от золы и пепла, руки и ноги в ссадинах, одежда мокрая от пота. Говорить мы не могли. Она ушла, Масса, заметила Гостин, у которого явно была склонность подчеркивать очевидные вещи. Эта змея очень сильная, уныло заключил Гаргантюа. Никто не справится с такой змеей, сказал Гостин, пытаясь нас утешить. Она очень, очень сильная, снова затянул Гаргантюа намного сильнее человека. Я молча угостил всех сигаретами. Присев на корточки, мы закурили. «Ладно», — в конце концов философски произнес я, «мы сделали все, что могли. В следующий раз повезет больше». Но Боб не мог успокоиться. Питон, о котором он так мечтал, был уже в его руках и вдруг ушел разве можно с этим примириться? Мы укладывали сети и веревки, а Боб бродил вокруг, бормоча себе под нос какие-то яростные слова. Когда мы двинулись в обратный путь, он уныло зашагал следом. Солнце клонилось к горизонту. К тому времени, когда мы миновали луг и ступили на заброшенную расчистку, мир уже окутался зелеными сумерками. Всюду в сырых зарослях точные изумруды мерцали и переливались огромные светляки. Они парили в теплом воздухе, вспыхивая розовыми жемчужинами на фоне темного кустарника. Воздух был полон вечерних запахов, дыхание леса и влажной земли, сладкий аромат, смоченных росой цветов. Сова прокричала дряхлым, скрипучим голосом, отозвалась другая. Мы вышли на шуршащую молочно-белую песчаную косу. Перед нами бронзовой лентой струилась река. Старик и мальчик спали, свернувшись калачиком на носу лодки. Проснувшись, они сразу взялись за весла, и в полной тишине лодка заскользила вниз по темной глади. Из окон большого дома, стоявшего на холме высоко над нами, падали снопы света, и как аккомпанемент к плеску и бульканью наших весел тихо звучала граммофонная пластинка. У самого берега лодку окутало облачко белых мотыльков, сквозь филигрань леса позади нас просвечивала хрупкая немощная луна, и сгустившейся между деревьями тьмы снова вырвался печальный крик «Совы!».